Глава двадцать Когда я покинул таверну Фонтан, туман сгустился еще сильнее. Глаза болели и слезились, из носа потекло. Я пробирался сквозь кашляющую и плюющуюся толпу по направлению к семи циферблатам. По дороге я миновал церковь святого Джайлса. Сама церковь возвышалась, как огромный серый кит на ложе океана казалось, я путешествую по городу, покоящемуся на дне моря, по подводному царству. И только я развил эту фантазию, как вспомнил, что в Сент-Джайлсе люди и правда тонули. Несколько лет назад в пивоварне Подкова взорвалась огромная цистерна с пивом. Тысячи литров пива, словно приливная волна, хлынули в церковный приход, смывая прилавки, телеги, сарайчики, животных и людей. А здесь многие жили в подвалах. Эти подземные дома залило, и восемь человек утонули, захлебнувшись в пиве. Мысль о карающей волне, несущейся через улицы и переулки, подкрепила мучающее меня подозрение. Это ощущение незаметно наползало на меня, постепенно становясь все более ощутимым, словно влага на простынях. Хотя я оборачивался и снова и снова посматривал через плечо, из-за тумана было сложно увидеть отдельных людей в толпе, буквально наступавшей мне на пятки. Я остановился на лугу, чтобы определиться, куда идти дальше, и тут шаги за моей спиной тоже, кажется, остановились. Я повернул направо, на Нью-Комптон, и пошел в обратном направлении. Теперь я уже был убежден, что кто-то действительно за мною следит. Я продолжал идти на запад, а затем резко повернул на Эрл-стрит и снова двинулся по направлению к семи циферблатам. Моя уверенность несколько пошатнулась, Я слышал вокруг себя столько шагов, что не мог выделить шаги человека, следившего за мною. Я пересек семь циферблатов и медленно пошел по Куин-стрит, придерживаясь левой стороны и заглядывая в каждое здание, мимо которого проходил. Дойдя почти до середины улицы, я обнаружил небольшую лавочку за мутным окном, которой виднелась клетка с попугаем. Я толкнул дверь и вошел внутрь». Попугай пронзительно заверещал, издав странный резкий крик из трех слогов, которые постоянно повторялись. Еще мгновение, и этот крик превратился в слова и обрел смысл. «И я голосила птица. «И я Комната была всего лишь около восьми футов в длину и восьми в ширину, и в ней пахло дымом и канализацией. Тем не менее, это было наименее вонючее и самое теплое место на всей улице. В дальнем углу над печкой сгорбился какой-то человек. Он был одет в пальто, волочившееся по земле, кашне и замызганную шапочку из черного бархата. Ноги укутаны одеялом, чтобы защитить от сквозняка. Хозяин лавки повернулся, поздоровался со мною, и я увидел чисто выбритое мясистое лицо с величественным, хоть и морщинистым лбом. «Предсказываю судьбу!» «Пишу на заказ баллады, как политические, так и любовные. Лечу людей и животных», — нараспев произнес он зычным, хорошо поставленным голосом в манере, уместной для проповедника. «Лекарства, тяги к женскому полу, амулеты, исполняющие все желания людские, как на этом, так и на том свете, комнаты на месяц или посуточно. Теодор Иверсон к вашим услугам. Чего изволите?» Чтобы собеседник не превзошел меня в вежливости, я снял шляпу и поклонился. «Имею ли я удовольствие беседовать с владельцем всего заведения?» «Ауепу!» — сказал попугай за моей спиной. «Да, я арендую этот магазин, но смогу ли продлить аренду и в следующем году? Это другой вопрос». Иверсон положил трубку на столик перед печкой. «Полагаю, вы пришли сюда не за тем, чтобы узнать свое будущее, да и амулет вам тоже не нужен. Остаются лекарства и комнаты в наем». «Ни то, ни другое, сэр. Насколько я понимаю, один из ваших жильцов — мой старинный знакомый, мистер Дэвид По». «Ах, мистер По!» Мой собеседник отвернулся, чтобы помешать содержимое железной кастрюльки, стоявшей на огне». «Благородный джентльмен! Очень страдал от зубной боли!» «Он сейчас дома, сэр?» «Увы, нет! К сожалению, он покинул мою скромную обитель. По крайней мере, я так понял». «Могу я поинтересоваться, когда именно?» Мистер Иверсон поднял брови. «Два... нет, три дня назад. Перед этим он пару дней никуда не выходил из-за зубной боли». «Неприятная штука в любом возрасте. На мой взгляд, так лучше уж совсем без зубов. Я предложил ему более утоляющее, но он отклонил мою помощь. Ну, если джентльмен хочет страдать, то кто я такой, чтобы мешать ему?» А он сообщил, куда собирается. «Нет, ничего не сказал. Ушел потихоньку, словно вор, хотя, в отличие от вора, ничего не украл. Неважно, он ведь все равно заплатил до конца недели». «Значит, он покинул ваш дом навсегда?» «Не могу сказать. Вообще-то я знаком с безошибочными способами предсказания будущего. И, будучи седьмым сыном седьмого сына, разумеется, обладаю даром ясновидения. Но взял за правило никогда не использовать свои таланты ради себя самого». «Ауепу!» — снова закричал попугай. «Чертова птица!» — буркнул мистер Иверсон. «Сударь!» «За вашей спиной на стуле лежит кусок мешковины. Не могли бы вы накинуть его на клетку?» Повернувшись, я уловил боковым зрением какое-то движение. Кто-то подглядывал за нами в окно. Стекло было закопченным и грязным, отчего все объекты по ту сторону окна покрывало рябь, словно они находились под водой. «Нельзя исключать», — сказал я про себя, «что мое богатое воображение превратило эту самую рябь в шпиона». Я накрыл клетку и снова повернулся к владельцу лавки. «Если вы полагаете, что мистер По может вернуться, значит ли это, что его вещи все еще в комнате?» Мистер Иверсон ухмыльнулся. «Я хотел бы осмотреть комнату своего друга. Возможно, там я найду подсказку, куда он мог уехать». «Еще одно правило. В комнаты допускаются только жильцы. Настоящие». И, конечно же, потенциальные, которые, естественно, могут выразить желание осмотреть комнату, оценить ее размеры и так далее. Значит, если бы я был потенциальным жильцом, то вы не стали бы возражать? Скажем, если бы я снял у вас комнату на день, как только она освободится? Ну что вы? Разумеется, я бы не возражал. Мистер Иверсон широко улыбнулся. «Пять шиллингов в день с человека за комнату и пуховую перину». «Удобство во дворе. За дополнительную плату служанка может принести вам воды, убрать постель и тому подобное. Пять шиллингов, включая шиллинг за различные принадлежности». Я вытащил кошелек и заплатил небывалую цену за комнату, в которой даже не стану ночевать. «Благодарю вас», — сказал мистер Иверсон, пряча деньги в складках своей одежды. «А теперь мне потребуется ваша помощь». Иверсон стряхнул со своих ног одеяло, и я увидел, что на нем вовсе не пальто, а длинное черное одеяние, какое носят монахи, на котором вышиты алхимические и астрологические символы, правда, еле видимые в тусклом свете из-за грязи и ветхости. Обут Иверсон был в огромные кожаные туфли. Убрав одеяло, он полностью открыл кресло, на котором сидел. К ножкам кресла были прикреплены колеса, К спинке поручень, а ноги Иверсона покоились на подставке. Иверсон отцепил от пояса связку ключей. «Я был бы вам очень признателен, если бы вы провезли меня вон в ту дверь. К счастью, комната мистера По располагается на первом этаже. Ступени для меня — тяжкое испытание». Он хмыкнул. «Комната батюшки прямо над нами». И меня очень печалит, что я не могу бегать туда-сюда, чтобы выполнять все его желания. Иверсон был достаточно полным, так что толкать коляску оказалось непросто. Мы попали в другой мир, отделенный от пыльной крошечной ловчонки и почти столь же густонаселенный, как фонтан. Люди на кухне, люди на лестнице, выстиранное белье вывешено по всему холлу. Нам пришлось пробираться через серые завесы мокрых простыней». Кто-то пел и топал ногами этажом выше, а снизу раздавался стук молотка. «В подвале у нас обувное производство», — пояснил хозяин. «Самые лучшие сапоги во всем Лондоне. Не желаете и себе пару заказать? Уверен, вам по-соседски скидочку дадут». «Нет, спасибо, сейчас они мне ни к чему». Когда мы проезжали мимо подножья лестницы, Иверсон крикнул. «Папа, вы только не волнуйтесь, я сейчас буду!» Ответа не последовало. Мы остановились у двери рядом с кухней. Иверсон наклонился и отпер ее. Комната оказалась темной крошечной клетушкой по размерам не больше чулана, где места хватало только для узкой кровати и стула. Стекло маленького окошка разбито, а дырка заткнута тряпками и клочками бумаги. Под стулом стоял полный ночной горшок, а рядом пустая бутыль. Постель не разобрана. Иверсон указал под кровать. «Его соквояж все еще тут!» «Могу я посмотреть, что внутри?» — спросил я. «Возможно, в нем найдется подсказка, где мой друг, и он сам будет чрезвычайно заинтересован, чтобы я его нашел». Иверсон засмеялся, смех перешел в кашель. «Очень сожалею, но это будет стоить вам еще шиллинг!» Я ничего не ответил и отдал деньги. Соквояж был не заперт». Я порылся в содержимом. Среди прочего, внутри оказалась пара туфель с протертыми подметками, заштопанная рубашка, портрет дамы с карими глазами и пышными локонами по моде двадцати летней давности. Кроме того, нашелся томик пьес Шекспира. Книга лишилась части обложки, а на первой странице значилось имя Дэвида По. «А вы не знаете, куда он устроился на работу?» — спросил я. Иверсон покачал головой. «Если жилец исправно платит ренту и не доставляет хлопот, то у меня нет повода совать нос в его дела». «А где остальные его вещи?» «А я откуда знаю? Возможно, это и все. Вы, как его друг, без сомнения, лучше осведомлены об обстоятельствах его жизни, чем я. А кто-нибудь еще может знать, куда он отправился?» «Девушка, которая приносит воду и убирается». Можете сами с нею поговорить, если желаете, но это будет стоить вам еще один шиллинг. Разве я уже недостаточно заплатил вам?» Он развел руками. «Времена тяжелые, мой юный друг!» Я отдал ему деньги. Иверсон велел отвезти его на кухню, где вопили младенцы, и две женщины громко переругивались над кучей лохмотьев. Откуда мы проследовали в кладовку, где трое мужчин стучали игральными костями, а какая-то бабища варила кость, и попали, наконец, на задний дворик. Зловоние, поднимавшееся из выгребной ямы, было настолько сильным, что я полез за носовым платком. — Пришли! — сказал мой проводник, указывая на примыкавший к забору деревянный сарайчик размером с просторную собачью будку. — Здесь и живет наша Мэри Энн! «Возможно, вам придется разбудить ее. Прошлая ночка выдалась бурной». Я пробрался через груды мусора и постучал в низенькую дверцу конуры. Никто не ответил. Я снова постучал и подождал немного. «Я же вам сказал!» — крикнул мне владелец лавки. «Она, наверное, спит. Попробуйте, запертали дверь». Гниющая древесина чиркнула по камням. Окна в сарайчике отсутствовали, и в уличном свете я увидел миниатюрную женщину, свернувшуюся калачиком на куче трепья и газет в углу. Не бойтесь, Мэри Энн. Я друг мистера По, и всего лишь хочу задать вам пару вопросов. Она медленно подняла голову, посмотрела на меня, а потом издала пронзительный звук, похожий на птичий крик. Я не причиню вам вреда. Вы помните мистера По, он снимал комнату рядом с кухней. Женщина села показала пальцем на свои губы, и снова из ее груди вырвался тот же бессловесный крик. «Я пытаюсь выяснить, куда он уехал». Тут Мэри Энн вскочила на ноги, забилась в угол своего потрепанного жилища и снова закричала. Наконец я понял, что она говорит. «Бедняжка ма. Я наклонился, и мои глаза оказались вровень с ее. Мэри Энн не носила чепца, в ее рыжих волосах кишели вши. «Вы помните, мистер По? упорствовал я. «Вы меня слышите? Если слышите и помните его, то кивните». Она подождала пару секунд и медленно кивнула. «Он уехал три дня назад?» Снова кивок. «А вы знаете, куда?» На этот раз Мэри Энн покачала головой. «Может, знаете, где он работал?» Она покачала головой с еще большей решительностью, чем раньше. «Он прихватил с собой саквояж?» Женщина пожала плечами. Ее лицо было полностью на свету, глаза бегали. Я сунул руку в карман, вытащил пригоршню медиков и положил на приступочку подле Мэри Энн. К моему величайшему замешательству она схватила мою ладонь обеими руками и принялась осыпать ее поцелуями, по-прежнему что-то щебеча на своем птичьем языке. «Ну же, не стоит так волноваться», — смутился я, отдергивая руку и выпрямляясь. Прошу извинить меня за то, что прервал ваш сон. Она жестом велела мне подождать и принялась рыться в многочисленных слоях тряпок, защищающих ее хрупкое тельце от внешнего мира. При этом она не переставала кричать, но звуки стали нежнее и напоминали теперь воркование горлиц. Наконец лицо Мэри Энн озарилось от радости, и она протянула мне скомканный листок бумаги, выглядевший так, словно его вырвали из записной книжки. Это был карандашный портрет мальчика — но мальчика, не существующего в реальной жизни. Такие обычно рисуют, когда мысли витают где-то далеко. Я улыбнулся, словно обрадовался при виде рисунка, и попытался отдать его обратно Мэри Энн. Но она защебетала, заворковала и жестами объяснила, что хочет оставить портрет у меня. Я сунул листок в карман пальто и распрощался». Мэри Энн робко улыбнулась, еле заметно махнула рукой и снова нырнула в лохмотье, служившее ей постелью. Иверсон в своем кресле все еще ждал меня у черного хода. «Вот что я скажу! Вы завоевали ее любовь, сударь! Мы редко слышали, чтобы Мэри Энн была столь охотлива. Я проигнорировал его попытку пошутить. «Благодарю вас. Если вам больше нечего добавить, я, пожалуй, пойду». «Раз уж мы все равно вышли во двор, то вам удобнее будет пройти здесь!» Иверсон указал на узкий проход за уборной вонючий туннель, ведущий в чрево дома оттуда на улицу с другой стороны. «Если, конечно, не хотите узнать свою судьбу или же приворожить какую-то леди!» Я покачал головой, вошел в туннель и заторопился к суматохе улицы, окутанной туманом. Воздух стал особенно промозглым, очень сильно запахло гнилью. Огромная серая крыса побежала по моей ноге. Я замахнулся тростью, но промазал и попал по стене. Мое сердце разрывалось от жалости к несчастной немой и от злости на Иверсона, который, по-видимому, играл роль ее сутенера. Нападение застало меня врасплох. Я прошел треть пути, когда какой-то парень выскочил буквально из ниоткуда справа от меня — Я ударился о противоположную стену и попытался стукнуть нападавшего тростью, но мне помешали узость прохода и тело соперника. За долю секунды я понял, что в туннель выходит боковая дверь дома, причем она расположена в нише, в которой достаточно места, чтобы спрятаться одному человеку. Даже не одному, а двум. Второй нападавший кинулся на меня. Оба были в черном. Я извивался в руках первого, лязг металла по кирпичной кладке. Чье-то горячее несвежее дыхание на моей щеке. Брань. И тут я услышал звук шагов, спешащих ко мне по грязи. «Будьте вы прокляты!» — проревел один из нападавших. Меня с размаху стукнули по голове. От боли глаза заволокло туманом. Последнее, что я слышал, было «Матерь Божья! Держи чертова дрозда!»